Казмир, Гданьск, прибрежный город с домами, сделанными словно из печенья, сдобного и шоколадного. Совсем небольшие аккуратные дома, стоящие уже сотни лет, с такими же аккуратными жильцами внутри, знающими, что значит уют и что значит соседство друг с другом в этом. Среди всего этого бродил Казмер. Ему было семьсот тридцать лет, и он служил ацтекскому богу Уэцстала тому богу, что уставал от войны больше всех остальных и больше всех избегал ее. Ради этого и служил ему Казмер, достигая мира там, где это возможно, и получая бессмертие и дар умиротворения взамен. Вот уже полтора часа как Он пытался найти тот самый дом с той самой квартирой внутри. Сейчас ему надо было поговорить с одним из самых древних богов, какие только есть на земле, с безликим богом памяти, настолько скромным, что никто не знал ни его имени, ни где он живет. Того бога можно было только почувствовать, и Казмер отлавливал его мысли пытаясь найти нужное место, наконец наткнувшись на что-то очень похожее на правду. У всего дома был один единственный подъезд с тяжелой дубовой дверью, на которой был и звонок, и колокольчик, и увесистое бронзовое кольцо в носу такого же бронзового демона, чья голова была влеплена посередине дверного проема, и даже отдельная надпись на стене, Для входа стучать по трубе, чтобы любой, кто проходил мимо, подумал, что есть множество способов открыть эту дверь, но при этом ни один не работает должным образом. Казмир подошел и потянул ручку на себя, а дверь со скрипом отворилась, показывая, что ни замков, ни засовывав на ней нет. Внутри было несколько квартир, и все с открытыми дверями, кроме одной что была в полуподвальном цоколе. На этой не было ни номера, ни ручки, ни даже петель. Она просто стояла, чуть наклонившись на свой косяк. Аккуратно пройдя внутрь, Казмир увидел это. Маленькая коморка, буквально метр на два, где стояла одна кровать и стул посередине, застывшие часы с маятником прямо из Парижа и кругом старые черно-белые снимки. На стенах, подоконнике, на кровати и на ее спинке. Портреты везде, кроме как на стуле, который, несмотря на всю заброшенность этого места, совсем не запылился. Так бог памяти принимал своих гостей. И сейчас он, как обычно, молчал. Казмер присел на стул и стал рассматривать фотографии. Это явно был один большой род. Мужчины и женщины, старики и дети, их домашние животные и любимые предметы обихода, которые сопровождали их всю жизнь. Вот какой-то групповой снимок, где человек сорок в большой собранной массе смотрит в объектив. Посередине мужчина в черном костюме и белой рубашке, а рядом девушка в небесно-белом платье с букетом в руках. Все выглядит очень веселыми и радостными, кроме тех двоих, которые, по всей видимости, долго переживали из этого дня, но пытающихся улыбнуться сильнее остальных при всем при этом. А вот следующая фотография, где они вдвоем стоят вместе, возможно, чуть ли не сразу после предыдущей. Здесь они уже не улыбаются, а смотрят весьма серьезно, находясь рядом друг с другом, но почти не касаясь один другого при этом и с явно большим уделенным вниманием окружающим предметам, особенно букету цветов в руке девушки. Далее фото женщины лет 45, немного улыбающейся, но совсем не расслабленной, а скорее уставшей от всего подряд. Возможно, с каким-то облегчением от чего-то тяжелого, но при этом с ожиданием получения чего-то не менее тяжелого, хотя явно другого рода, нежели предыдущего. Абсолютная смесь долгожданной радости с подрекаемой усталостью. Рядом с ней пожилая пара, совсем не похожая на всех предыдущих. Они хоть и не молоды, но полны сил. У них нет проблем, но и забот о ком-то тоже нет. Они просто присутствуют где-то рядом с остальными. Сами погружены только в самих себя. Но, очевидно, занимающие свое место среди всех остальных. Теперь двое с маленьким ребенком вместе. Ребенок совсем еще младенец, но привлекает к себе внимание обоих. Родителей явно больше, чем внимание всех, до этого вместе взятых друг к другу. И это была первая фотография, где сконцентрировано было все на ком-то одном, причем правдоподобным и искренним образом. При этом объект всего этого внимания также был занят сам собой и никем, и ничем другим. Вот здесь ребенок уже подрос. И все трое, отец, мать и дочь, смотрят прямо в камеру, сидя образцово ровно, словно замерзшие статуи, слегка выпучив глаза, видимо, ожидая вспышки. Тут им видно больше всего дела до фотографа с его аппаратом. Затем дочь подросла, и тут ее снимок в детском платьице, а затем рядом и в школьном платье, где она собирается в школу. У нее теперь светлый бантик на голове и явно много разнородных и пестрых мыслей в голове. Она пыталась улыбаться на камеру, видимо, не в первый раз, и это так и не получилось. На следующей фотографии эта девочка уже повзрослела и стала еще не до конца созревшей, но уже девушкой. В глазах у нее появился характер, и, смотря в объектив, она думала о чем-то своем, совсем далеком, и, как ей кажется, никому непонятным. А потом эта девушка уже взрослая, в белом платье, рядом с мужчиной, в черном костюме, на общем фоне, где также стоит человек сорок. И потом у них также ребенок, только не один, а целых три, которые также растут и переходят все эти стадии. И к очередному такому кругу уже забываешь о том, как выглядела первая пара и их дочка. И кто из всех счастливо смотрел на картинки, а кто думал о чем-то тяжелом. Только люди и их эпизоды, эпизоды и люди в них, без чего бы то ни было лишнего. Казмер уже знал, что от него хочет Бог памяти, и целенаправленно это делал. Он хотел понимания. Люди недолговечны по тому, что существует для себя. Они так стремятся, чтобы их запомнили, что делают все, чтобы это стало чем-то обычным. Чем-то, что забывается, так как является всеобщим. А помнится тот, кто был позади других, кто делал то, о чем другие не думали. Что-то, что было не свое и не для себя. Кто отдал свою жизнь не себе самому, а другим, тем самым сохранив свою жизнь в чужих руках. Потому что в своих она сохраниться не может. Потому что память есть чужая вещь, а не своё собственное. И только потом, когда уже путь пройден, люди могут увидеть, кто оказался прав в этой схватке со временем, где победил тот, кто не считал это схваткой. Внизу справа в уголке каждой фотографии были инициалы. Б, К, А. Так звали того, кто снимал всё это на камеру. Кто был всегда позади других, кто не считал себя схватки со всеми, и этот кто-то увековечил память о себе. Секундная стрелка часов с грохотом сдвинулась на одно деление. Казалось, что вся комната жила и все персонажи в ней перешепнулись. Безликий бог памяти был готов говорить с Казмерой.